Глава седьмая. Как понравится себе? Самый дурной человек, тот, который больше всего замыкается в себе, направляет все сердечные помыслы на самого себя. Жан-Жак Руссо. Существует загадочная установка, согласно которой человек, если он хочет быть успешен в любовных делах, должен в первую очередь понравиться самому себе. не знаю откуда это повелось но боюсь что если слишком перестараться в реализации этого завета то и любить человеку тоже в какой то момент останется только самого себя на самом деле нравится самому себе совершенно необя обязательно очень красивые люди как правило не считают себя таковыми но проблему они зачастую видят не в этом проблема для них в том что окружающие считают их красивыми что превращает их лишь в сексуальный объект да если вы обделены вниманием вам может показаться что лучше жизни чем у этих секс моделей и не придумаешь но если этого внимания слишком много и все оно вот такое весьма специфического свойства то и это как оказывается не так уж и хорошо от красивых женщин не ожидают что они будут умными от красивых мужчин ждут поведения принцев а к нему далеко не все из красавцев приспособлены так что давайте разберемся с тем какие психологические установки и механизмы приводят к тому что человек желая нравиться самому себе оказывается в замкнутом невротическом круге когда и себе он не нравится а другим в его собственном восприятии тем более во первых найти в себе недостатки внешности проще простого обычно их даже искать не приходится потому что вам о них с детства говорили когда намеренно дразнили или оскорбляли для женщин это особенно больная тема если уже сегодня с утра женщина не нашла у себя какого нибудь очередного нового недостатка то она вероятно умерла и эта жизнь ей лишь снится это единственное логическое объяснение отсутствию новых недостатков но и понравиться другим исходя из этой формулы тоже нельзя никак и никогда Во-вторых, на самом деле нет вообще такой опции, как нравится самому себе. Это чистой воды самообман. Но разве на необитаемом острове, где вас гарантированно никто не видит, вам будет важно, как вы выглядите? Будете вы стараться себе понравиться в таких обстоятельствах? Что-то я сильно сомневаюсь. Скорее всего, вам станет категорически на это наплевать, что, вероятно, добавит ложку меда в эту бочку дегтя одиночного заточения. нет у человека внутренней потребности нрав самому себе не заложено это желание в нас матушкой природой и получается таким образом что стремление понравится самому себе это просто игра самообман а самообман это неуверенность а неуверенность это в общем замкнутый круг и наконец в третьих какая связь между тем что нравится женщинам и тем что нравится мужчинам женщины в своих переживаниях о внешности бесконечно оторваны от запросов реальных потребителей мужчин женщины ошибаются когда думают что у мужчин такое же представление о привлекательности как и у них самих мужчине нравится та внешность которую он считает привлекательной а не та которая кажется привлекательной самой женщине и ее подругам это фундаментальная ошибка межполового эстетического восприятия о которой следует задуматься заказывая себе экстравагантные маникюры кудряшки рюши или фиолетовый макияж да мы живем в век пластической хирургии которая не только продлевает видимость молодости но и способна делать лица стандартно более красивыми это может сработать на определенный тип мужчин детскость женского лица маленький нос пропорционально увеличенные глаза и губы воспринимается многими мужчинами как более сексуально привлекательны это так поэтому если есть интерес выйти замуж или завести роман с мужчиной который выбирает не человека а эту типичную статусную в глазах других мужчин внешность это наверное неплохой вариант ложитесь под нож но если дело в том что женщина самой себе кажется некрасивой и надеется с помощью пластической хирургии сделать себя наконец счастливой это я боюсь плохое решение безусловно если на лице или теле человека имеется бросающийся в глаза косметический дефект то пластика вполне оправдана но хирург как мы знаем из психотерапевтического опыта работы с пациентками которые просто невротически зациклены на своих уродствах не решит психологических их проблем частенько женщины впрочем тут и мужчины могут выступить по полной программе выбирают какой то недостаток своей внешности чтобы сделать из него своего рода пунктик дальше этот пунктик становится своеобразной разменной монетой которая позволяет оправдать все неудачи неприятности горести и несчастья человека ошибкой было бы ждать от операции чудес в решении личных или например карьерных проблем да губы могут стать чуть толще а нос прямее и тоньше, но от этого счастья в личной жизни человека не прибавится, потому что одно с другим и не было связано. Все комплексы, понятное дело, у нас в голове. Мне кажется, к внешности нельзя подходить с такой анатомической оптикой, оценивать свою внешность по частям и сравнивать ее с неким надуманным идеалом, который якобы так нужен на рынке межполовых отношений. мужчины бы давно поубивали друг друга а человечество бы сгинуло если бы в мире действительно существовал некий идеал красоты который всем им по зарезу был нужен в мифологической истории такая беда однажды случилась с прекрасной еленой хотя и там надо сказать далеко не все ахейские мужи разделяли энтузиазм менилая понимая естественность сравнения с себя с себе подобными мужчины чуть ли не инстинктивно меряются друг с другом бицепсами широчайшей и дельтой а женщины и вовсе безграничны в выборе пунктов для сравнений но это прямой путь в бездну разочарования вы обязательно найдете параметр по которому кто то другой будет краше вас женщины которые не читают себя красавицами но не превращают это обстоятельство в драму вселенского масштаба по мере своего взросления становятся более интеллектуальными и общительными богатству их внутреннего мира способности к пониманию и эмоциональному участию можно только позавидовать надо ли завидовать но если вас интересует продолжительность и качество отношений то завидовать можно смело и от души к женской красоте мужчины привыкают быстро Точнее, она лишается для них изначального шарма роковой сексуальности. Так что если именно этот фактор был определяющим в выборе мужчины, то вряд ли подобный союз продлится долго и будет хоть сколько-то счастливым. От того, тревожитесь вы из-за собственной внешности или нет, она намного лучше не станет. Но если вы тревожитесь, то вы будете зажаты, будете постоянно изводить себя вопросами, понравлюсь или не понравлюсь, вызову интерес или не вызову, вы потеряете ту свободу раскованность и открытость которые и делают вас привлекательными не отчаивайтесь если вы пока не нравитесь тем кто вам не нравится к сожалению не все представители тех десяти процентов которым мы гарантированно понравимся принцы и принцессы напротив используйте это как ресурс для вдохновения получайте удовольствие от этого внимания радуйтесь что вы кому то симпатичны питайтесь этим вниманием Пускайте его в себя. Внутренне обретайте на нем большую уверенность в своей привлекательности не для себя, а для других. Старайтесь ощущать это удовольствие как можно дольше. На вас задержали заинтересованный взгляд? Вам сказали комплимент? Донесите приятные ощущения от этого момента до входной двери. В следующий раз до улицы, потом до поворота, а потом ощущайте себя так весь день. Кстати, не удивлюсь, что именно там за поворотом при условии что вы и правда последуете этому совету у вас как раз и будет ждать человек которого вы столько ждали